Путешествие к центру Земли Станция представляла собой четыре ледяных иглу, соединенных внутренним ходом. В одном иглу путники нашли большой запас лыж. «До шахт километра два. Нам придется пробежать их на лыжах», — сказала Колосом. Пять человек в меховых одеждах, следуя друг за другом, заскользили по снегу навстречу одинокому огоньку. Бедный Джим, он не умел ходить на лыжах и не поспевал за девушками. В довольно большом каменном здании заброшенной газификационной станции светилось только одно окно. Перед спуском в шахту произошел небольшой спор. Фокины и Камнева настаивали на том, чтобы спускаться как можно медленнее. Они хотели ознакомиться с вертикальным геологическим разрезом шахты. «Быть может, мы обнаружим выход полезных ископаемых», – горячилась Камнева. «Ваши подземные курорты – очень хорошая вещь, но для курорта можно подыскать и другие шахты, если эти представляют какую-нибудь ценность для разработок». «Да осматривали не раз, и ни одна комиссия», – возразила Вера. «Ничего интересного. Суглинок со слоем мерзлоты на глубину двухсот метров. Эта часть пути закреплена уже камнями, цементом и железными обручами. Ниже небольшой слой базальта, а под ним угольный слой небольшой толщины, но большого протяжения. Снова прослойка базальта и снова небольшой пласт угля. Мы выбрали именно это место, потому что под пластами угля, вернее так – Самый нижний его пласт лежал на огромном своде, под которым находились колоссальные пещеры. Вот эти пещеры мы и хотим использовать. Ты что-то путаешь, Вера. Ты не геологичка. Но разве могло быть такое расположение пластов и пород?» продолжал Камнева, обращаясь к Фотиной, и они начали обсуждать сугубо специфические геологические вопросы. «Вот что. Мы спустимся экспрессом. Я, Джим, Вера. А вы можете отправиться вторым рейсом. С какой угодно скоростью». Встретимся внизу, если вы не слишком замешкаетесь, сказал Игнат, которому не терпелось, как всегда. На том и порешили. Подъемная машина работала уже на электричестве, передаваемом по подземному кабелю с Челюскина. Джим, Вера и Игнат быстро спустились в помещение, где когда-то стояли элементы. Часть громадных труб и огнеупорных резервуаров, где клокотала некогда расплавленная медь элементы была уже разобрана. Два десятка рабочих возились над большим газгольдером. Их голоса глухо отдавались в этом мрачном месте. Здесь для Игната не было ничего нового. Он уже видел подземную станцию газификации. «Опускаемся дальше», — сказал он. «Кабина для спуска в угольные шахты была, как и все подъемное устройство, довольно примитивное, Простая деревянная клеть с железными скрепами». «Это временное устройство», — пояснила Вера. «Ведь э, пока горел и не выгорел до конца весь уголь, сюда никто не спускался». «Еще бы!» Отозвался Игнат, и горел он, наверное, несколько лет. Они вышли из деревянной кабины. Было совершенно темно. Скоро сверху дали свет, и несколько лампочек вспыхнуло на черном, бугристом своде. Эта шахта совсем не напоминала обычные угольные шахты. Здесь не было ни главного продольного штрека, или, как его зовут, главный откаточный, ни других. Все пространство представляло собою как бы огромную... Двояко-выпуклую линзу, пещеру с неправильными, словно изрытыми поверхностями, покрытыми черным слоем. Он почти совершенно поглощал лучи света, и казалось, что лампочки горят тускло, не освещая пространство вокруг себя. Здесь уже не было рабочих, ни малейшего признака жизни. Мертвая тишина, мрак, зловеще надвигавшийся со всех сторон, молчаливый, угрожающий. — Да, хорошенькое местечко завела ты нас, — сказал Игнат. «Самое подходящее для того, чтобы разгонять тоску Джима, в могиле веселей, это даже не пещера смерти, а пещера небытия. Если б тут еще было холодно, прямо ложись и помирай». «Ниже еще теплее будет», — сказал Колосова. «На глубине 15-20 метров слои земли имеют уже постоянную температуру и летом, и зимой, соответствующую средней годовой данной местности». «Ну что ж, едем дальше, к центру земли». — Дальше придется не ехать, а спускаться по веревочной лестнице, — сказала Колосова. Она прошла к крайней лампочке, и ее спутники увитали отверстие в земле. Рядом с провалом в два метра диаметром возвышался вкопанный в землю отрезок рельсы. К нему была привязана лестница, уходящая в провал. Тут же стояли прямо на земле десять аккумуляторных ручных фонарей. — Нам придется снять верхнюю одежду, — сказала Вера, — и первая начала стаскивать шубу. На какую глубину мы теперь провалимся? спросил Джим, заглядывая в черную бездну. Подземные пещеры далеко еще не исследованы нами. Средняя глубина семьсот шестьдесят метров. Значит, там должно быть градусов тридцать тепла? Да, отвечала Вера. Не меньше тридцати. Ниже вечной мерзлоты вечная теплота, какое бы время года и какая бы погода не были на поверхности Земли. Ты я вижу, у них уже каменевый и Фокины навострилась в и сказал Игнат, снимая шухо. Эх, вы бы хоть табуретку, какую принесли сюда, и шубу-то положить некуда. Весь измажешься, как трубочист, ворчал бросая шубу на черную землю. И вдруг дернул клок своих рыжих волос. Слушай, Вера, а у меня есть идея. Вот, мы строим в полярных областях температурные станции, двигатели, которых, которые должны работать, используя разницу температуры морской воды и воздуха. Температура морской воды даже зимой подо льдом около нуля, а воздуха 30-40 и больше холода. Так? Так вот, а в этой самой-то пещере, куда мы собираемся лезть, говоришь, побольше 30? Разница с внешним холодным воздухом чуть не в 100 градусов. Ведь тут такой температурный двигатель можно построить. Верно, неожиданно заявил Джим. Станция нужнее, чем курорт. Стойте станцию, а я поеду в Гурьев. Консервы делать. И он даже натянул рукава своего полушубка, словно собираясь немедленно отправиться в Гуев. Остановись, дезертир труда, и снимай свою шубу, — рявкнул на него Игнат. Все рассмеялись. — Сначала побывай в аду, а потом будешь рассуждать. — Твоя идея неплохая, Игнат. Поговори об этом с Пелькиным. Я думаю, для ее осуществления не надо даже отказываться от курорта. Наоборот, курорт получит собственную станцию. Есть не для отепления, тропическое тепло здесь и так обеспечено, то для освещения, для вентиляции, для водоснабжения, соляризации и прочего. Курорту потребуется довольно большое количество энергии, ведь это должен быть вполне благоустроенный электрифицированный курорт. А уезжать в Эджим подождите, посмотрите, что мы тут с вашей помощью устроим. Если вам внутреннего жара земли будет недостаточно, наставим столько мощных лам, что хоть купайся в свете и в тепле. Кто полезет первым? Давай я, предложил Игнат. Нет уж, лучше я, возразила Вера. Я спускалась не раз. Берите фонари. Все пристегнули фонари. Вера начала быстро спускаться вниз. Игнат и Джим следили за тем, как огонек у ее фонаря постепенно погружался в глубину. Кошка. Прямо кошка, подумал Джим. Хотя веревочная лестница была новая, но из осторожности Игнат подождал, пока Колосова не спустилась и не дернула лестницу. «Теперь спускайся ты, а то еще сбежишь без меня», — приказал Игнат. Джим повиновался. Следом за ним стал спускаться и Игнат. Вера уже поджидала их внизу. «А это что такое?» — удивился Игнат. «Возле места спуска стояли кровать, два шкафа, стол, стулья, на столе телефон, мебель в аду, оригинально. Тут кто-нибудь живет?» «Пока никто, но мы поставили это на всякий случай. Наши следопыты изучают пещеру и...» Мало ли, что может случиться. Здесь имеется запас пищи, воды, аптечка, телефон. Представь, что лестница оборвалась. И вот сиди, пока наверху не обеспокоятся и не спустится узнать, в чем же дело. Телефонная связь везде необходима. Игнат осмотрел пещеру. Совсем не велика. Это только начало, сказала Вера. Идем за мной. Пещера имела в высоту не более десяти метров и тянулась, как коридор. Сверху кое-где нависли бурые серые массы. По бокам неровные серые стены, камни, рытвины под ногами. «Как будто известняк», — сказал Игнат. «А потолок на нас не обрушится?» «Потолок выдерживал верхние пласты угля», — ответил Колосс. «Теперь этой массивной тяжелой нагрузки не существует?» «Конечно, мы укрепим весь свод». «Представляю, как нарядно будет выглядеть электрическое солнце на этом буром бугристом небе». «Не смейся, Игнат. Мы устроим такое небо, что не уступит и флоридскому». Пещера тем временем становилась все уже. Потолок нависал над головой. Передовой фонарь Веры осветил вход в другую пещеру. Джим и Игнат вскрикнули, пройдя вслед за Верой узкую щель. Перед ними была огромная пещера, напоминавшая внутренность готического собора. Сверху спускались великолепные сталактиты. Им навстречу земли поднимались причудливые наплывы сталагмитов. Некоторые из них напоминали троны. Иные поднимались в виде островерхих готических церквей, иные были похожи на грандиозные кровати с пологом над ними, В глубине, на белом холмике, возвышалось подобие часовни, окруженные звероподобными, лежащими фигурами. Там перетянулся мост с перилами и столбами, будто обледеневшими отборы. Местами сталактиты и сталагмиты соединялись, образуя колонны с широкими основаниями и капитами. Несколько широких и высоких дверей виднелось в стенах этого грандиозного зала. Игнат и Джим стояли несколько минут молча, подавленные величием необычайной архитектуры и фантастичностью отделки. Какой гениальный, но безумный художник воплотил здесь свой величественный бред. Десятки мыслей, ассоциаций невольно возникали в мозгу Игната. То ему казалось, что он видит величайшие произведения искусства, погребенные какой-то катастрофой. Вулкан пролил лаву и окутал толстой пеленой изумительные по красоте колонны, столы, кресла, кровати, беседки, То он воображал себя совсем на иной планете, где иные каноны искусства, иная своеобразная архитектура. То его мысль переносилась в академический театр, где шел балет. Декорации изображали фантастические и сказочные владения короля гор. Мозг южанина Джима был поражен еще более, почти потрясен. С трудом оторвав глаза от зала, Джим молча посмотрел на Игната и Веру, словно спрашивая их, не бредит ли он. — У тебя сильный голос, Игнат, встань на это возвышение и крик... крикни отрывисто, — сказала Вера. — Хо! — крикнул Игнат своим мощным басом и словно разбудил спящих духов этого волшебного царства. — Хо! Хо! Хо! — начало отражаться многократное эхо. Пауза и снова где-то вдали. Хо! Хо! Хо! Снова пауза и снова едва слышное эхо. Джим встрепенулся. А потом вдруг начал, как безумный кричать и смеяться. Игнат и Вера тоже закричали, потом по знаку Игната замолкли. Можно было подумать, что в пещере поднялся шабаш, ведьм, смех, шум, крик, вой, лай. Все звуки отражались от стен, переломлялись, создавали новые созвучия, новые тембры голосов. И этот неистовый концерт не умолкал, звуки только все больше удалялись, как будто невидимые певцы и крикуны, сплетаясь воздушным хороводом, улетали в глубину подземелья. Игнат дернул в себя вихор. «Черт возьми!» — сказал он. «Мы крепкие безбожники, а это жутко слушать. Что же должен был вообразить и подумать обо всем этом пещерный человек, дикарь? Вот откуда вера в духов, богов, чертей и всякую нечисть. Эту пещеру мы назвали «Зал многократного эха». Но идем дальше. Колоса увела их мимо заколдованных сказочных животных. По обледенелым известковым мостам, вдоль величественных колонн, направляясь к боковой двери. Новая пещера, меньшей величины, но столь же причудливо разукрашена. За ней третья, потом четвертая. В каждой из них было своеобразие, свой гвоздь, как выразился Игнат. «Да это получше Кунгурской пещеры!» — воскликнул он. «Почва!» Постепенно понижалось, и чем ниже спускались путники, тем становилось теплее. Игнат уже давно вытирал пот с лица, а было в самый раз. Он отвернул ворот рубашки и пел. Хороший признак – его развлекало подземное путешествие. Наконец они пришли в такую огромную пещеру, по сравнению с которой даже зал многократного эха казался кротовой норой. «Тут, пожалуй, дом советов целиком уместится», – сказал Игнат. Вера направила фонарь вперед, и путники увидали серебристую полосу воды. Они подошли к большому озеру. Вода проточная, сказала Вера. Через это озеро протекает река. Она исследована уже почти на два километра. Река имеет два притока. Со временем мы проведем отсюда воду в город. Но ведь на весь Челюстин хватит. Ну что ты скажешь, Игнат? Разве здесь нельзя устроить пляж и купание? Смотрите, Джим, на берегу этого озера, вот здесь, где вы сейчас стоите, вырастут настоящие пальмы, лавры, апельсины, магнолии. Пляж покроется золотистым песком. Здесь будет пристань для лодок. Можно будет плавать по пещерам, и каждая пещера будет садом. Разве не стоит поработать над этим? Я вам еще не все рассказал. А если рассказать все, то это будет как волшебная сказка. Хотите строить сказку, Джим? Вы будете жить в такой обстановке, в какой едва ли жили на родине. Мы сотворим собственные тропики под землей, за полярным кругом. Мы победим природу. Разве это не интересно, Джим? Разве приготовлять рыбные консервы интереснее? Но я ничего другого не умею, ответил Джим, смутившись. Колосова напряженно смотрела на него. Это был решительный момент. Победить Джима значило победить текучесть рабочей силы. Вера положила на плечо Джима руку совсем по но от этого ласкового прикосновения волна горячей крови подступила к сердцу Джима. Обещайте мне, Джим, работать здесь, пока мы не засветим под землей ослепительное горячее солнце, пока мы не окончим работы. Ну не умрете же вы тут со скуки. Я сама вас буду учить, что делать. работу найдется. Ну так что же, Джим?» Тонкий слух Джима уловил доносившиеся издали женские голоса. Вероятно, это Камнева и Анна Фокина забавляются в пещере многократного эха. Девушка с золотистыми волосами. Джим улыбнулся и сказал. «Хорошо, я согласен». Вера крепко пожала ему руку. На этот раз она ошиблась, приписывая весь успех себе, своему умению обходиться с людьми. «Я верю вашему слову, Джим», — сказала она, — «теперь идем назад. Всего сразу не осмотришь. На это надо несколько дней. Ведь мы теперь часто будем бывать здесь». На обратном пути они едва не заблудились. Здесь было столько коридоров, столько дверей и пещер, что не мудрено потерять направление. Случайно они нашли почти круглую пещеру, наполненную водой. Вода бурлила, клокотала, шумела под землей. «Подводный водопад», — сказала с приглушенным голосом, — «я здесь сама еще никогда не была». недурно упасть в эту штуку», — заметил Игнат, глядя на темную, словно кипящую воду, так, будто это был страшный, коварный зверь. Наконец они добрались до зала эха. Здесь Игнат еще раз спустил свое громогласное «Хо». К удивлению, эхо принесло не только его низкий басовый рокот, но и высокие женские крики. Игнат посмотрел на Веру с недоумением. «И в самом деле духи гор начинают с нами заигрывать», — сказал он, улыбаясь. Помолчали. И, а, и, а Вновь послышался женский крик. И а! Хотел бы я знать, что это такое на языке. Вот забыл, как феи Егор называется. Я знаю, да не скажу, ответил Джим, сверкая зубами. Игна послышалось снова. Это тебя зовут, Феигор, сказала Вера, прислушиваясь. Ну да, Игнат. Это наши идеологи. наверное, заблудились. Ах, легкомысленные девушки. Неужели они пошли без провожатого? «Фокина! Камнева! Фокина!» – крикнул Игнат. Эхо подхватило и начало повторять. «Фок! Кам! Фок!» Голоса отозвались. Теперь они были как будто совсем близко. Справа. Вера направилась туда. «Мы здесь!» – послышалось слева. «Мы здесь!» – кричали справа, сзади, со всех сторон. Сложная, путанная архитектура настолько искажала звуки и его отражение, что было почти невозможно определить направление. Эта игра продолжалась около получаса, и только совершенно случайно Джим заметил девушек за королевским ложем. Веселое приключение, которое, однако, могло окончиться, не очень-то весело, заметила Вера. И пробрала геологов. Но сегодня она не могла сердиться. Ею была одержана первая победа над больным ностальгией. Так она думала.